Глава тринадцатая. Отъезд решен. Разные гипотезы. Приготовление к отъезду. Состав экипажа. Первая ночь. Вторая ночь. Остров Таба. Поиски на берегу. Поиски в лесу. Никого. Животные, овощи, кижина. Она пуста. «Потерпевший крушение, покинутый в 150 милях от нас на острове Табор!» — закричал Пенкроф. «Ну, мистер Сайрес, теперь вы уже не будете возражать против моей поездки?» «Нет, Пенкроф». ответил Сайрес Смит. «Вы отправитесь как можно скорее». «Завтра же». «Да, завтра». Инженер задумчиво держал в руке бумажку, вынутую из бутылки. После нескольких минут размышления он заговорил. «Судя по самой форме этого документа, друзья мои, мы можем сделать следующий вывод. Во-первых, человек, потерпевший крушение у острова Табор, обладает довольно обширными сведениями в морском деле. Его данные о широте и долготе острова совпадают с точностью до одной минуты, с теми, которые мы определили. Во-вторых, он англичанин или американец, ведь этот документ написан по-английски. «Все это совершенно логично», — ответил Гедеон Спилет. «И присутствие этого человека объясняет, как попал на остров наш ящик». Раз кто-то потерпел крушение, значит кораблекрушение действительно произошло. Что же касается потерпевшего, то кто бы он ни был, то ему очень повезло, что Пенкрофу пришла мысль построить этот корабль и как раз сегодня испытать его. Опоздаемый на один день, и эта бутылка могла бы разбиться о прибрежные скалы. Действительно, это очень счастливое совпадение, что Бонавентур прошел здесь, когда эта бутылка еще плавала, сказал Герберт. «Это не кажется вам странным?» спросил Сайрос Пенкрофа. «Это кажется мне удачей, вот и все», ответил моряк. «Неужели вы видите в этом что-нибудь удивительное, мистер Сайрос? Ведь должна же была эта бутылка куда-нибудь приплыть. А если так, то почему же ей было не приплыть сюда?» «Может быть, вы правы, Пенкроф», ответил инженер. «Но все же...» Однако... заметил Герберт. «Ничто не доказывает, что эта бутылка уже давно плавает по морским волнам». «Это верно», — отозвался Гедеон Спилит. «И к тому же документ, кажется, написан недавно. Как вы думаете, Сайрис?» «Трудно проверить, но мы это узнаем», — ответил Сайрис Смит. Во время этого разговора Пенкроф не сидел, сложа руки. Он повернул к берегу, и Бонавентур на всех парусах помчался к мысу Когтя. Все думали о потерпевшем крушении с острова Табор. Есть ли еще время его спасти? Это было очень значительным событием в жизни колонистов. Они сами тоже были потерпевшими крушение. Но можно было опасаться, что другому не так повезло, и им следовало предупредить беду. Бонавентур обогнул мыс Когтя, и около четырех часов встал на якорь у устья реки Благодарности. В тот же вечер был намечен приблизительный план предстоящей экспедиции. В ней должны были участвовать только Пенкроф и Герберт, который умел управлять кораблем. Выехав на следующий день, 11 октября, они могли прибыть на остров Табор 13-го днем, так как если не переменится ветер, переход в 150 миль можно будет совершить не больше, чем в 48 часов. День на острове, 3-4 дня на обратный путь, и 17-го мореходов можно будет ожидать на острове Линкольна. Барометр непрерывно подымался, погода стояла хорошая и казалась устойчивой. Все благоприятствовало отважным людям, которых долг человеколюбия заставлял покинуть остров. Итак, было решено, что Сайрес Смит, Нап и Гидеон спилет останутся в гранитном дворце. Но это решение было опротестовано. гедеон Спилетт, который не забывал, что он является сотрудником Нью-Йорк Геральт, заявил, что он скорее пустится за кораблем вплавь, чем пропустит такой интересный случай. Поэтому ему разрешили участвовать в путешествии. Весь вечер колонисты переправляли на борт Бонавентура постельные принадлежности, утварь, ружья, снаряды. провизию на неделю и, наконец, компас. Быстро окончив погрузку корабля, они вернулись в гранитный дворец. На следующий день в пять часов утра, после прощания, немало взволновавшего и отъезжающих, и остающихся, Пенгров поднял паруса и направился к мысу Когтя, который он должен был обогнуть, чтобы плыть на юго-запад. Бонавентур удалился уже на четверть мили от берега, когда его пассажиры заметили возле гранитного дворца двух человек, которые посылали им прощальные приветствия. Это были Сайрес Смит и Нап. «Вот наши друзья», — сказал Гедоун Спилет. «Вот и наше первое расставание за 15 месяцев». Пенкроф, журналисты Герберт послали остающимся прощальный привет, и вскоре гранитный дворец скрылся за высокими скалами мыса. В первые часы этого дня Бонавентур мог быть виден с южного берега острова Линкольна, казавшегося издали зеленой корзиной, из которой торчала гора Франклина. Пригорки и возвышенности, уменьшенные расстоянием, придавали острову вид пристанища, малопригодного для проходящих кораблей. Путешественники прошли мы с Присмыкающегося, держась в десяти милях от берега, На этом расстоянии уже почти нельзя было видеть западного берега, простиравшегося до горы Франклина. Три часа спустя остров Линкольна окончательно скрылся за горизонтом. Бонавентур легко резал волну и шел с большой скоростью. Пенкрофт поднял все паруса и вел корабль по прямому направлению, проверяя его по компасу. Время от времени Герберт сменял его у руля. Юноша управлял так уверенно, что Пенкрофу не пришлось отметить ни одного рывка в сторону. Гидеон Спилит разговаривал то с одним, то с другим, и в случае нужды помогал им в работе. Капитан Пенкроф был весьма доволен своим экипажем и обещал даже выдать почарки на человека. Вечером серп Луны, который должен был достигнуть первой четверти только шестнадцатого, обрисовался в лучах заходящего солнца и вскоре скрылся. Ночь была темная, но звездная, и все предвещало на завтра прекрасную погоду. Пенкроф из осторожности спустил верхний парус, опасаясь, что неожиданный порыв ветра захватит корабль с поднятым парусом. Такую спокойную ночь, это была, пожалуй, излишняя предосторожность. Но Пенкроф был моряк предусмотрительный, его нельзя было упрекнуть за это. Журналист проспал часть ночи, Пенкроф и Герберт сменялись на вахте каждые два часа. Моряк доверял Герберту как самому себе, и его доверие вполне оправдывалось хладнокровием и рассудительностью юноши. Пенкроф указывал ему направление, как капитан своему штурману, и Герберт не позволял бы Бонавентуру уклониться ни на один дюйм. Ночь прошла спокойно, день 12 октября тоже. В течение всего этого дня корабль неукоснительно держался юго-западного направления, и если по дороге не встретится какое-нибудь незнакомое течение, Бонавентур должен был пристать прямо к острову Табор. Море, по которому плыл корабль, было совершенно пустынно. Время от времени какая-нибудь большая птица, альбатрос или фрегат, пролетала на расстоянии ружейного выстрела от судна, и Гедеон Спилец спрашивал себя, Не это ли мощное пернатое унесло с собой его последнюю корреспонденцию в Нью-Йорк Геральт? За исключением этих птиц никто, видимо, не посещал часть океана между островом Табор и островом Линкольна. А между тем, — заметил Герберт, — сейчас такое время, когда китоловные суда обычно направляются в южные области Тихого океана. Я думаю, это самое пустынное море на свете. «Оно вовсе не так пустынно», — ответил Пенкрофт. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил журналист. «Но мы-то разве не люди? Или вы принимаете наш корабль за обломок и его команду за моржей?» И пенкров громко расхохотался над своей шуткой. К вечеру, как можно было приблизительно подсчитать, Бонавентур прошел расстояние в 120 миль с момента отплытия от острова Линкольна. то есть за 36 часов. Таким образом, его скорость составляла 3 и 3,1 мили в час. Ветер был слабый и постепенно стихал. Все же можно было надеяться, что если расчет был правилен и направление выбрано верно, то на заре следующего дня корабль будет в виду острова Табор. Поэтому ни Гедеон Спилит, ни Герберт, ни Пенкроф не сомкнули глаз в ночь на 13 октября. Ожидая наступления утра, они сильно волновались. В том, что они предприняли, было столько риска. Далеко ли они еще от острова? Живет ли еще там потерпевший крушение, на помощь которому они идут? Что это за человек? Не внесет ли его присутствие смуту в жизнь колонии, столь безмятежную до сих пор? Да и захочет ли он обменять одну тюрьму на другую? Все эти вопросы... которые, очевидно, должны были разрешиться на следующий день, не давали путникам спать. С первыми проблесками зари они начали всматриваться в западный горизонт. «Земля!» – закричал Пенкроф около шести часов. Нельзя было допустить, что Пенкроф ошибся. Значит, земля была в виду. Можно себе представить, как обрадовался экипаж Бонавентура. Еще несколько часов... и они будут на берегу острова».